Глава восьмая. Миссис Олливер за работой. Ариадна вошла в здание аптеки Уильямс и Барнс. В этом хорошо оборудованном заведении также продавалась различная косметика. Постояв у своеобразного подъемника с разными средствами от мозолей, она в нерешительности посмотрела на гору губок, задумчиво подошла к рецептурному столу. Потом прошла мимо выставленных косметических средств от Элизабет Арден, Хелен Рубинштейн, Максфактор и других поставщиков жизненно важных для женщин средств. Наконец, подойдя к довольно полной женщине лет тридцати пяти, миссис Оливер попросила определенную губную помаду и тут же удивленно вскрикнула: «Как, Марлен? Ведь вы Марлен? Вот не ожидала!» Вы, миссис Олвер, рада вас видеть. Как прекрасно! Девушки обрадуются, когда я скажу, что вы приходили сюда за покупками. Не надо им говорить, сказала Риадна. О, конечно, они начнут просить автограф. Я бы предпочла, чтобы не просили. А как вы поживаете, Марлен? О, неплохо, неплохо. Я не знала, работаете ли вы здесь еще. Но это место, пожалуй, не хуже других, и здесь, знаете, ко мне хорошо относятся. В прошлом году мне прибавили жалование, и я теперь вроде как заведую косметическим отделом. А ваша матушка, она здорова? О, да, мама поживает хорошо. Она будет рада услышать, что я вас видела. Вы случайно не остановились где-то здесь? На самом деле нет, я просто проходила мимо, заходила к одной старой подруге и подумала. Она посмотрела на часы. Марлен, ваша матушка сейчас дома. Я бы могла зайти к ней повидаться, поболтать немного, прежде чем уехать назад. О, зайдите, зайдите, сказала Марлен. Она будет так рада. Жаль, что я не могу пойти с вами. На это не очень хорошо посмотрит. Я буду занята еще полтора часа. Ну ладно, как-нибудь в другой раз. Что-то я не могу вспомнить дом номер семнадцать или он как-то называется. Он называется. Лорел Коттедж. А, ну да, конечно же, какая глупая. Что ж, рада была увидеться. Миссис Оливер поспешила к выходу, положив в сумочку еще один ненужный тюбик губной помады. Затем поехала на машине по главной улице Чиппинг-Бартерем, свернула, миновала гараж и больницу и двинулась по довольно узкой дороге с милыми маленькими домиками по обе стороны. Поставив машину у Лорел Коттедж, арядно поднялась на крыльцо. Двери открыла энергичная седая женщина лет пятидесяти и мгновенно узнал ее. Это вы, миссис Оливер? Вот здорово. Сколько лет? О, много, много. Ну, заходите, заходите. Могу я заварить вам ч а ю Боюсь, не стоит, сказала миссис Оливер. Я попила ч а ю с одной подругой и мне уже нужно возвращаться в Лондон. Так получилось, что я зашла в аптеку кое зачем и увидела там Марлен. Да, у нее там очень хорошая работа, ее ценят, говорят, она очень инициативная. Ну что ж, это очень хорошо. А как вы поживаете, м и с с и Сбакул? Вы хорошо выглядите, совсем не постарели с нашей прошлой встречи. Но ну, я бы так не сказала. Волосы посидели и я здорово похудела. Сегодня похоже день, когда я встречаю старых друзей, сказала миссис Оливер, входя в маленькую тесноватую гостиную. Не знаю, помните ли вы миссис Карстерс, миссис Джуллию Карстерс? Ну, конечно, помню. Да, припоминаю. Надеюсь, у нее все хорошо. Да, ничего. Мы говорили с ней о прежних днях. Дошли до той трагедии с р е в е н с к р о ф т а м и Я в то время была в Америке и многого не знала. О, я хорошо это помню. Вы работали у них в то время, верно? Да, я приходила к ним по утрам три раза в неделю. Они были очень милыми людьми, знаете, настоящая военная семья старого образца. И такая трагедия случилась. Да, действительно. Вы в то время еще работали у них? Нет, на самом деле я отказалась от той работы. Ко мне приехала жить моя старшая тетушка Эмма, а она была подслеповата и не совсем з д о р о в а и у меня не хватало времени, чтобы ходить работать на других. Но до того я протрудилась на них месяцы или два. И какая трагедия, сказала миссис Оливер. Насколько я понимаю, это сочли самоубийством по сговору. Я в это не верю, сказала миссис б а к л Я уверена, они никогда не совершили бы самоубийства вместе. В подобном возрасте люди так не делают. К тому же они так хорошо жили вместе. Конечно, там они прожили недолго. Да, наверное, сказала миссис Олливер. Они жили где-то в Борнмуте, э, верно? Когда сначала приехали в Англию? Да. Но им показалось, что оттуда слишком далеко добираться до Лондона, и потому переехали в Чиппинг Бартерам. У них очень был милый домик и очень хороший сад. Они были здоровы, когда вы работали у них. Но ну, возраст сказался, как и у большинства людей. У генерала были проблемы с сердцем, случился небольшой приступ, что-то подобное, знаете ли. Оба принимали лекарства и иногда п р и х в а р ы в а л и И миссис р е й в е н с к р о ф т Ну, я думаю, она тосковала по той жизни, что вела за границей. У них было немного знакомых здесь, хотя они, конечно, знали много семей своего сословия. Но, наверное, это было не так, как в Индии и тех местах. Знаете, где у вас много слуг? Наверное, веселой компании и все такое. Вы думаете, она тосковала по веселым компаниям? Ну, точно я не знаю. Мне говорили, что она носила парик. О, у нее было несколько париков, сказала миссис Бакел с легкой улыбкой. Очень неэлегантные и очень дорогие. Знаете, время от времени она отсылала тот или иной обратно в Лондон, откуда их получала. Там его подновляли для нее и присылали обратно. У нее были разные: один темно рыжий, другой с седыми завитушками по всей голове. Она в самом деле выглядела в нем очень мило. А еще два, ну не такие привлекательные, но их можно было надеть в ветреную погоду или же на случай дождя. Она очень заботилась о своей внешности и тратила кучу денег на наряды. А как вы думаете, что стало причиной трагедии? спросил а м и с с и Сольнер. Видите ли, в то время я была в Америке и не видела никого из своих друзей, ничего не слышала, а знаете, люди не любят задавать вопросы или писать в письмах о таких вещах. Но, наверное, для такого имелась какая-то причина. Насколько я знаю, фигурировал собственный револьвер генерала р е в е н с к р о ф т а Да, один из двух, что он держал дома. Генерал говорил, что без револьвера он даже дома не чувствует себя в безопасности. Может быть, он и был прав. Но, насколько я знаю, раньше у них никаких бед не случалось. Однажды к их двери подошел один мерзкий тип. Мне его вид очень не понравился. Хотел видеть генерала, говорил, что в молодости служил в его полку. Генерал задал ему несколько вопросов и, наверное, решил, что это неправда, но подумал, что ему нельзя верить, и прогнал его. Так вы думаете, что обоих р е й в е н с к р о ф т о в убил кто-то третий? Полагаю, такое могло быть, потому что ничего другого не могу придумать. Знаете, мне совсем не понравился человек, который пришел к ним и стал работать садовником. У него была не очень хорошая репутация, и я слышал, он отсидел несколько сроков в тюрьме. Но генерал навел справки и решил дать ему шанс. Так вы думаете, их мог убить садовник? Ну я, я всегда так полагала. Впрочем, могу и ошибаться, но мне не кажется. То есть некоторые рассказывают какие-то скандальные истории и все такого про него или про нее. То ли он убил ее, то ли она его. Это все ерунда. Нет, был кто-то третий. Один из тех людей, к о т о р ы е Тогда было не так плохо, как теперь, потому что вы, наверное, помните, тогда людей еще не стали одолевать всякие безумные идеи. Посмотрите, что теперь пишут каждый день газеты. Молодые люди, практически еще мальчишки, накачались наркотиками, взбесились и пошли стрелять, убили много людей просто ни за что. Попросили девушку в пабе выпить с ними, а на следующий день в канаве нашли ее труп. Крадут детей с колясок, пригласят девушку на танцы, а по пути назад зарежут или задушат. Теперь такое ощущение, что любой может совершить что угодно. И вот такая милая пара, генерал с женой, пошли вечером мирно прогуляться, и их нашли с прострелянными головами. С прострелянными головами, ну я уже точно не помню, и, конечно, сама не видела, но все равно пошли прогуляться. Как часто делали, и они не ссорились, но ну, иногда бывали размолвки. Но у кого их не бывает? Никакого любовника или любовницы. н у если вы можете употреблять такое слово для людей их возраста, да, ходили такие разговоры. Но это тоже ерунда. Ничего такого не было. Люди всегда хотят придумать что-то э такое. Может быть, кто-то из них заболел? Леди Рейвенскрофт пару раз ездила в Лондон проконсультироваться с доктором о чем-то и даже, кажется, собиралась лечь в больницу на какую-то операцию, но мне точно не говорила, из-за чего. Однако я думаю, ей удалось вылечиться. Она немножко пролежала в больнице, кажется, никакой операции не было, а когда вернулась, то выглядела помолодевшей, хотя она очень ухаживала за своим лицом и, знаете, в этом парике с завитушками выглядела очень хорошенькой. Как будто купила новую жизнь. А генерал р е в е н с к р о ф т он был очень порядочный джентльмен. И я никогда не с л ы ш а л и не знала каких-либо скандалах насчет него. Не думаю, что таковые были. Люди всякое говорят, но им всегда хочется сказать что-то относительно любой трагедии. Мне кажется, в Индии он получил удар по голове, а что-то в этом роде. У меня был дядя или двоюродный дед, который о д н а ж д ы упал с лошади, ударился о пушку или об о что-то такое, и потом стал очень странным. Шесть месяцев был вроде ничего, а потом его поместили в психушку, потому что он все время хотел убить жену, говорил, что она преследует его, следит за ним, что она иностранная шпионка. Просто слов нет, что случается или может случиться всем их. И все же вы не думаете, что есть доля правды в некоторых историях, которые я случайно слышала? Якобы между генералом и его женой существовала какая-то неприязнь, и один из них застрелил другого, а потом себя. О, нет, не думаю. А дети в то время были дома? Нет, мис, с как ее зовут, Рози, нет, Пенелопа, Селля. Подсказал а Миссис Оливер. она моя крестница, о, конечно, Селия, да, теперь я вспомнила, я помню, вы как-то приходили и забирали ее. Она была очень бойкая девочка, в некотором смысле не с д е р ж а н н а я но очень любила отца и мать. Нет, когда это случилось, она училась в школе в Швейцарии, и я рада, потому что будь она тогда дома и увидеть их, это было бы для нее страшным потрясением. А был еще мальчик, не так ли? О да, мастер Эдвард. Мастер – это традиционное именование ребенка до его совершеннолетия в порядочных английских семьях. Кажется, генерал немного беспокоился о нем. Тот, как будто недолюбливал отца. О, в этом ничего особенного. Все мальчишки проходят через эту стадию, а к матери он был привязан. Но... Ну, Мне казалось, она хлопотала над ним немного чрезчур, е и его это раздражало. Знаете, они не любят, когда матери слишком пристают, говорят, что надо надеть теплую куртку и еще один свитер. А отцу не нравилась его прическа, она была, ну тогда прически были еще не такие, как сейчас, но уже начиналось, вы понимаете. Но мальчика не было дома в день трагедии. Нет? Наверное, это стало для него потрясением. Ну, наверное. Конечно, с тех пор я больше в тот дом не приходила, поэтому мало что слышала. Если хотите знать, мне не нравился садовник. Как же его звали? Кажется, Фред, Фред Уизел, что-то в этом роде. Мне кажется, если он, ну, где-то немного с м о ш е н н и ч а л или что-то такое, и генерал его на это поймал и собирался прогнать, я бы могла от него всего ожидать. Он мог бы застрелить генерала и его жену, но ну, мне кажется, скорее всего, он убил бы только генерала. Но если он хотел убить генерала, а с тем была жена, то ему пришлось бы убить и ее. Вы, наверное, читали такое в книгах? Да, задумчиво проговорил амиссис Олливер. В книгах чего только не прочитаешь. И был еще воспитатель. Я не очень его любила. Какой воспитатель? Ну, раньше был воспитатель для мальчика. Знаете, тот не мог сдать экзамен в начальной школе, ему наняли воспитателя. Он прослужил там, наверное, около года. Мистер Эдмондс, кажется, так. Довольно жиманны й молодой человек, подумал а я тогда, и, по-моему, генерал р е в е н с к р о ф т не обращал на него внимания. А миссис р е в е н с к р о ф т обращала. Да, похоже, у них было много общего. И кажется, это она его выбрала, а не генерал. У него, знаете, были очень хорошие манеры. Он так вежливо со всеми говорил и все такое. А мальчик, как его звали Эдвард, о да, он любил его, чуть ли не поклонялся ему как герою. Как бы то ни было, не верьте историям о семейных скандалах или о ее романе с кем-то. Или о б и н т р и ш к и генерал а р е в и н с Крофт а с т о й тупой круглолицей девицей, которая выполняла для него канцелярскую работу, и все в таком духе нет? Кто бы ни был тот злодей-убийца, он пришел откуда-то со стороны. Полиция так никого и не нашла, никакой машины поблизости, ничего такого, и не продвинулась ни на шаг. И все же я думаю, нужно было искать кого-то, кто мог знать их в Малайе. или вообще за границей, или где-то еще, или даже когда они жили в Борнмуте, никогда не знаешь, наверняка. А что подумал об этом ваш муж? спросил а миссис о л и в е р Он не знал их так хорошо, как вы, конечно, но мог много чего слышать. Он, разумеется, слышал много разговоров в пабе д ж о р д ж и Флаг по вечерам. Люди в с я к о е говорят. Рассказывали, как она напивалась, и из д о м у выносили пустые бутылки ящиками. Совершенная л о ж ь у ж я то знаю. А еще к ним иногда приезжал племянник. У него были неприятности с полицией, но не д у м а ю что в этом было что-то серьезное. И полиция тоже так не думала. Да и все равно это было в другое время, то есть в то время в доме никто не жил, кроме генерала и леди Рейвенскрофт. Ну, иногда к ней, к Леди Рэйвенскрофт, приезжала сестра. Кажется, это была сводная сестра, что-то вроде этого. Она имела некоторые сходства с Леди Рэйвенскрофт, но я бы сказала не такая симпатичная и старше на год или два. Она, когда приезжала, вызывала в семье небольшой разлад. Так мне всегда казалось. Она была из тех, кто любит разжигать склоки, знаете ли. Просто болтала всякое, чтобы раздражать других. А... Леди Райвенскрофт любила ее, н у по-моему, на самом деле нет. Я думаю, эта сестра была несколько навязчивой. Леди Райвенскрофт иногда тяготилась ею, а генерал ее любил, потому что она хорошо играла в карты и играла с ним в шахматы, и ему это нравилось. Она была в своем роде занятной женщиной. Ее звали миссис Джеррибой или как-то так. Она, кажется, была вдова и часто занимала у них деньги. А вам она нравилась? Ну, если не возражаете, то нет, мэм. Мне она не нравилась, совсем не нравилась. Я считала, что она из этих нарушителей спокойствия. Но она не появлялась какое-то время перед трагедией. Точно не помню, что она собой представляла. У нее был сын, который пару раз ней приезжал. Его я тоже не любила. Такой себе на уме. Ну, сказала миссис Оливер, наверное, никто никогда не узнает правду. Во всяком случае, сейчас, когда прошло столько времени. На днях я виделась с моей крестницей. Вот как, мэм, было бы интересно услышать что-нибудь о мисс Селли. Как она у нее все хорошо? Да, кажется, все хорошо. Похоже, она подумывает выйти замуж. Во всяком случае, у нее есть постоянный молодой человек. Спросила миссис Бакл. Ах. У всех нас бывали, но мы не выходили за первого же. В девяти случаях из десяти лучше не выходить. А вы случайно не знакомы с миссис Бёртон Кокс? – спросила миссис о л и в е р Бёртон Кокс? Кажется, мне знакомо это имя. Нет, не думаю. Она не жила здесь, или не приезжала к ним, или что-нибудь такое. Нет, не помню. И все же я где-то о ней слышала. Наверное, давняя подруга генерала р е в е н с Крофта, с к о т о р о й он познакомился в Индии, но я ее не знаю. Она покачала головой. Что ж, сказала миссис о л л в е р больше не могу продолжать беседу. Мне пора. Была рада увидеться с вами и Марлен.